Глава вторая. Бастард за 5 минут. Забыв о идее и пролистав показатели всех своих подопечных, я с удивлением обнаружил запрос на очередную попаданку. Раньше у меня было до 10 подопечных, теперь их почти полсотни. Но начальство это мало волнует. Расширение штата не поспевает за требованиями новой клиентуры. Меня новое подопечное не особо радовало, но и не огорчало. За неё мне хорошо доплатят сверху, потому я спокойно открыла личное дело и изучила общие сведения. Мария, блондинка. Почему-то их здесь большинство. Смотрю на фото. Выкрашенная и сразу подмечаю в плане сделать натуральный золотой блонд. Отросшие чёрные корни в новом мире никому не нужны. 25 лет. Библиотекарь, детей нет. Тайные желания любовь и богатство. Даже без приключений. Ладно, хорошо, будем кровь любовью гречить. «У нас новенькая. Требую команду корректировщиков». Объявляю ей системе и жду сигнала. Самое сложное – это выбрать план 200. Загрузил данные мира, точку попадания определил, запустил автоматический поиск богатых, знатных и молодых до 30 и выбрал ближайшего к месту, даже не интересуясь его данными. «Принц ад юрт». Правда, я язык ломать не буду, прозову его юрдиком и дело с концом. Как только загорается зеленая лампочка, я шагаю в очередной портал. Как всегда непаханое поле и полный бардак. Попаданка в короткой, совершенно неприличной для этой местности юбке, в босоножках со сломанными каблуками, лежала возле реки без чувств, мокрая, грязная в тине и песке. Отмыты расчесать, сделайте её волосы золотые, чтобы вились, а ещё обеспечьте мягкость и послушность. Как корректировщики, маленькие белые существа, будут это делать, меня не волнует. Я просто знаю, что им это по силу. пока они выполняют эту часть задания, я спешу к принцу. Но Юрдик, что ты у нас такое? М-м, да, наверное, мне стоило подумать, прежде чем выбирать именно его. Принц оказался долговязым, верзилой с торчащим пузом. Нет, такого я буду 3 дня переделывать и толку не добьюсь. Зато слуга у него ничего. Подкаченный блондин с грустным взглядом, сейчас мы его прокачаем. Сделать его бастардном королём. И пусть мне кто-нибудь посмеет возразить или скажет, что это невозможно. Зеленая метка над выбранным принцем переместилась на голову королевского бастарда, судьба которому уготовила трон, особенно теперь, когда его заметит избранная попаданка. «Мышца подкачать! Он и так сильный!» Попытался возразить маленький корректор песклявым голосом. «Меня не волнует сила, нужен рельеф, и чтобы твердый, как камень». Глаза ему тоже ярче сделайте. Серо-голубой грязный тон никому не интересен. Пусть будут небесно-голубые, с серебряными нитями. Как закончите, тащите их с дороги в лес. Никто не стал спрашивать, зачем. Они профи. Они умеют делать такие дела. Не важно, что принц со стражей едет куда-то. Тут даже не важно, куда. Стража пусть так на дороге и остается. Это их проблема, что они принца потеряли. Мне нужен только наследник и бастард. Первый побудет властью, второй проявит себя. «Обоих любовным зельем опарить». «Любви и страсти мало не бывает, особенно когда любовь заказывали. Если ей будет мало, влюбим еще и короля, и министра, ну и еще кого-нибудь, кто под руку попадется. Это решим уже по ходу. А пока надо подготовить нашу попаданку к чудесам». «Хронические болезни вылечили?» – спросил я, вернувшись к реке. Белые человечки закивали. Они знают, что должны обеспечить попаданку идеальным слухам, зрением, обонянием и интуицией, как у ведьмы. Но я всегда уточняю все, чтобы убедиться, что они ни о чем не забыли. Профи они и есть профи. Все сделали. Даже без моей команды серым глазам придали перламутровый тон, да так, чтобы оттенок всегда менялся. Опыт. Я достаю планшет, листаю данные по миру и продолжаю командовать. «Наденьте на нее золотую накидку жрицы солнца». Пока они выполняют задание, я пытаюсь выбрать ей способности. Что ей тут понадобится? Управление стихиями? Нет, это уже надоело. Стихии там, стихии тут, 4, 5 и 10. Все это не то. Дадим ей ауру света? Бесполезно, но эффектно. Сказала свою пророческую глупость и засияла вся. Жаль, нельзя дополнить дар эпичной музыкой, но ничего, когда-нибудь и до этого дойдем. Надо дать ей дар видеть истину, Должен же кто-то сказать, что на этой игре короля не там, не в том и не туда. Что ещё ей пригодится? Ах, да, повелевать повелителями. Всегда добавляю эту штуку. Избавляет меня от кучи проблем. Всам. Остальное, если что, потом на ходу добавлю, даже стихии, если придётся. Метать огненные шары всегда было делом эффектным и жарким. А главное, плюс 1000 очков к статусу избранный. Посмотрел свою красотку. Волосы светлые, рассыпаны на зеленой траве, золотая пафосная мантия прикрывает топик, короткую юбку, но приоткрывает ножку и одну коленку. Только кто ее в этом обвинить посмеет? Такую хорошенькую, хрупкую и... Черт, забыл. Ее же тоже поапгрейдить надо. Как она там хотела себя видеть? Снова хватаю планшет, читаю и командую. Грудь пятого размера, плоский живот, подтянутый зад. На талии в 40 сантиметрах я чуть не подавился и отключил планшет. Эту мерзость я делать не буду. И так сойдёт. Снова осмотрел даму. Грудь теперь тоже немного выглядывает. Посмотрел по дому, походил кругами, пытаясь понять, прикрыть грудь или ноги. Решил спрятать грудь. Ещё немного подумал и скомандовал: "Ждуйте до тройки". Как только задание было выполнено, я ещё раз осмотрел Марию. Вот это я понимаю, будущая королева. Отлично. Объявляю я и оборачиваюсь. «Лошадей моих королевских потомков поставили в лесу. Еще немного, и они вынесут садников к реке. Стоит только запустить время. Погодите-ка, это еще что такое? Доспехи грязные, лошади так себе. Где бешеные черные кони с пламенной гривой? Что за кожаная броня? Почему после трех дней дороги они пахнут, как солдатский сапог? Все переделать!» Тут же кричу я и бросаюсь вперед, спешно выдавая команды. «Броню сменить, упряжь тоже. Больше золота и торжества. Как на параде. Как на праздник». И чтобы пахли они ромашками, а не выпитым вчера. После моих команд даже принц стал ничего, но только если сводить его с доброй кухаркой, которая будет дружна с поподанкой. Ей ведь нужна мясная мудрая подруга. Я её уже тоже успел присмотреть. Правда, надо не забыть сдуть ей грудь, а то не хватало, чтобы у Машки были комплексы. Оставил запись в заметках, ещё раз осмотрелся, отошёл в сторону и скомандовал: "Начинаем". Корректоры сразу попрятались, а я ни стал. Всё равно никто меня не увидит. Это всё племажированная провокация, Феликс, ворчал принц Юрдик. Я тут же достал планшет и внёс корректировку в мир. Феликс не крутое имя. Теперь бастардик будет Фениксом. Как скажете, равнодушно ответил парень. Вывел событие на монитор планшета, в голову ему приподнял, губы растянув в насмешливой улыбке. Вот так идеально. Ой, а это ещё что? Вот они заметили мою попаданку. Отлично. Я ткнул в неё пальцем на экране планшета. Она тут же поморщилась и открыла глаза. На ней одежда храма, сообщил принц. Помоги ей, Феникс, живее. Слуга быстро спрыгнул с лошади и бросился к Марии. Что с вами случилось, с ударами? И вот он миг истины. Их глаза встречаются, она сияет своей аурой. Так, надо ещё, чтобы птицы запели. Да, да, вот так. Отлично, любит готова. Кто же вы? спрашивает, поражённый её взглядом Феникс, придерживая её за плечи. "Я Маша", шепчет Попаданок. "Могла бы и Марией называться, но чёрт с ним, уже не буду исправлять. Пока можно уходить. Она в руках правильных людей. Во дворце, кажется, тогда и вернусь. А пока пусть осваивается. Ей ещё половину дворца надо рассказать о том, что она из другого мира, а все будут кивать и ухать. Мир Попаданок всегда верит им, как бы странно ни звучали их речи. Никто даже не задумается, что в другом мире она должна была говорить на другом языке. Только кого это волнует, когда она светится как радиоактивная байголовка. Кажется, пора завтракать, а то я больно недоволен жизнью. Пойду раздобуду пару сэндвичей, а потом вернусь к работе.